«Часть третья. Не было у нее никакого ВИЧ», — думал Алексей, заезжая, как обычно, поздно вечером на стоянку. «Так что же, Воробьев, выходит, это знал? Но откуда, если она сама этого не знала? Если предупреждала близких ей людей, друзей и заставляла предохраняться любовников?» «Странная история». Он уже подходил к будке охранника отметить пропуск, когда сообразил, что в мужчине, копающемся в багажнике новенькой десятки, есть что-то знакомое. Хоть он и стоит, извините, задом. Леонидов задержался, а мужчина, наконец, распрямился, захлопнув багажник, засовывая в карман своей потрепанной куртки несколько сложенных пополам листов формата А4. — Петр Александрович, — окликнул его Леонидов, — добрый вечер. Тот вздрогнул, обернулся и близоруко прищурился. — Добрый вечер. — Алексей подошел поближе. — Нам с вами не по пути? — Вы э, милиция? — Нет, я просто живу в соседнем подъезде. — Что, пойдемте пропуска отмечать? — А какое отношение тогда вы имеете к этому? Воробьёв поморщился, видимо, не сообразив, как назвать Барышева. — К этому делу! — тут же нашелся он. — Сам не знаю. Я свидетель. — тоже нашелся Алексей. — Так что, на автобус или пешком? — Мне еще в супермаркет надо зайти, — начал отнекиваться Воробьев. Да бросьте! — Алексей придержал его за рукав и тихо спросил. — Что, другого способа нет? — Какого способа? испугался Петр Александрович. «Ведь у вас в кармане лежат финансовые документы». «Нет, вы ошиблись! Вы сегодня хотите их продать. Сегодня ведь?» «У меня ведь дети!» начал оправдываться Воробьев. «У меня тоже. Так что, будем дальше воспитывать наших детей? Или вы в тюрьму сядете?» «В какую еще тюрьму? Я только денег хотел». «Значит, пешком пойдем», — уточнил Алексей. «Погода-то неплохая, и ветер утих. У вас родители живы?» «Родители?» — удивился Воробьев. «У жены. Мама. Как родная мне. А не тяжело ей будет с двумя девочками управляться?» «С двумя де? Слушайте, да что в самом деле? Я только денег. Разве Вика мало пострадала?» Убили ее. Разве он не должен мне как-то это компенсировать? Это называется вымогательство. Я только денег хотел. В третий раз растерянно повторил Воробьев. Скажите, вы знали Маргариту Семенову? С третьего этажа, ту, что убили последней. Ведь уже трех женщин убили. Вы в курсе? Нет. Да, знал. Почему же сказали нет? Понял, что раз Лиля была ее подругой и одновременно была подругой моей жены, послушайте, вы меня запутали. Вы сами себя запутали. Неудобно говорить о серьезных вещах на ходу. Может, зайдем все-таки в супермаркет? По чашечке кофе выпьем. Вы кофе хотите? Воробьев обреченно кивнул головой. В магазине, куда они зашли, Прямо напротив входа тянулся длинный ряд касс. Редкие поздние покупатели неторопливо выкладывали на ленту транспортера продукты из корзин и тележек. Справа была стеклянная дверь в крохотное кафе. Ассортимент нехитрый. Пиво, чебуреки, шаурма да кофе с пирожками. Воробьев от пива отказался. Они взяли по стаканчику кофе и несколько слоеных пирожков. «Во сколько вас ждет Анашкин?» спросил Алексей, прихлебывая невкусный кофе. «В одиннадцать». «Скажите ему, что документы уничтожены, и все. А потом ликвидируйте то, что прячете в багажнике своей машины. И ему хорошо, и вам». «А почему вы так обо мне заботитесь?» подозрительно спросил Воровьев. «Потому что вы мне сейчас расскажете...» Зачем ходили к Маргарите? — Да это личное, понимаете вы? — Не понимаю, потому что ее убили. Ее, Лилию и вашу жену. А вас, между прочим, в этом подозревают. — Меня? — Вы с Викторией в последнее время конфликтовали. Ссорились, орали друг на друга так, что соседи слышали. Она орала. — Вы деньги немаленькие тратили. Она что? Одета вы так себе, по ресторанам не ходите, в карты не играете, значит не долги, шантажировать вас нечем, остаются женщины. А Марго, между прочим, как недавно выяснилось, этим и промышляла. Она была проституткой. И поэтому оказалась больна ВИЧ, прошептал воробьев. А вы разве не знали, что не больна? Я не знал. То есть не знал, что больна. Вернее, не знал, что не больна. Я вообще про это ничего не знал. Но к Маргу ходили. И что тут такого? Да все нормально, Петр Александрович. Все нормально. Естественно, я бы сказала. Вас Лилия познакомила ведь так? Да. Случайная встреча? Или намеренно познакомила? Видите ли? У меня проблемы со зрением. Да, я это заметил. Я много раз говорил об этом жене. Но Виктории было все равно. Она каждый раз отмахивалась. Сходи к врачу. Я сходил. Ну, выписали мне очки. Я и в очках вижу плохо. В глазах все словно двоится. Посоветовали сделать операцию. А я боюсь. Тогда для поддержания зрительной функции глаза мне выписали уколы витамины, рибофлавин. Я, естественно, хотел нанять медсестру. Но, знаете, я человек застенчивый. Это же надо раздеваться при чужой женщине. А Лиля была девочка добрая и чуть ли не силком привела меня как-то раз к своей подружке, к Маргарите. Что, Марго ставила уколы? Представьте себе. Правда, всегда почему-то резиновые перчатки надевала. В больницах, кажется, так не делают. У нее же не было медицинского образования. Чтобы элементарный укол, извиняюсь, в попу сделать, университетов заканчивать не надо. Ну вот, я к ней пришел. Первый раз слили. И знаете что? Это было удивительное чувство. Я не испытывал с Марго никакого стеснения. Она одинаково воспринимала, что голых мужчин, что одетых, равнодушно. — И еще бы! У нее ведь их столько было! — не удержался Алексей. — Вот вы иронизируете. А хотите знать, зачем я к ней ходил? — Об этом не так уж трудно догадаться. Началось все с укола, а закончилось. — Это вы и так думаете. И Вика тоже подумала, что у меня появилась любовница. — Да, я ей платил, как за визит. Но мы ничего такого... — Не делали. — Что же вы делали? — Разговаривали. — Врете, небось. И сколько вы ей платили? — Как положено, сто долларов. — Ого! Это что же, Марго, была вашим личным психотерапевтом? — Представьте себе, — гордо сказал Воробьев. — Вот почему я не испугался, когда этот ваш, ну, который психованный после Чечни, сказал, что у Марго ВИЧ. Я же с ней ничего такого. О чем вы разговаривали? Обо мне. Человек должен кому-то исповедоваться. Я, знаете, неверующий. То есть верующий, но тайно. И к попам давно не хожу. Это все как-то словом не располагает. Люди вокруг толпятся, накрывают чем-то, крестят. И опять же поп, мужчина. Разве поймет? А мне он. Очень тяжело. То есть при Вике было тяжело. Она мне изменяла. Я знаю, что изменяла. Я должен был бы тоже это сделать в отместку, но не мог. Даже деньги платил Марго, и она была бы не против, но не мог. Вы не думайте, я пробовал. Но я все время ее боялся, Вику, даже когда ее не было рядом. Когда я точно знал, что жена на работе, все равно боялся. Мне казалось, что в любой момент может открыться дверь, и она войдет и будет так сильно кричать. Она очень громко кричала. Она только и делала, что портила мне жизнь. Почему же вы не развелись? Ну, куда я пойду? К кому? К ее маме? Смешно хотя она чуть ли не единственная относится ко мне с симпатией. И Вика никогда не говорила о разводе. Она не могла жить одна, ей надо было кого-то мучить. Я не думаю, чтобы кто-то еще захотел на ней жениться. Хотя она, без сомнения, была женщиной красивой. Но характер... Она все время жаловалась Лили. Она смеялась. Она покушалась на мой цикламен. «Хорошо». Оставим в покое цикламен, Петр Александрович. В тот день, когда убили вашу жену, вы уходили из дома вечером? Уходил за хлебом. Вика ведь никогда не покупала нормальных продуктов. Похоже на то. Бутылка пепсикола, мороженое, чипсы. Да-да, что-то вроде этого. Но никогда не покупала хлеб или, скажем, мясо для первого значит, это все-таки был ее пакет, — заметил Леонидов. — Что? — Все нормально. А в тот день, когда убили Марго, выходили на стоянку за документами? — Да. — И во сколько вернулись? Тело Марго уже нашли? — Нет, никого в подворотне не было. — Как же так? И Анашкина не видели? — Нет, не видел. Ждал его весь вечер, но он так и не пришел. Вы на лифте поднимались? На лифте. А он, значит, спускался пешком. А когда Лилю убили? В понедельник около двенадцати ночи. Дома был. Кто это может подтвердить? Вика. Ах да, никто. Младшая девочка спала. А старшая отпросилась ночевать к подружке в соседний подъезд. Там день рождения, что ли, был. Но как можно... Я бы никогда не посмел, Вика. Нет, я даже не думал об этом, ведь мне теперь совершенно не на что жить. Хорошо, верю. А о чем вам рассказывала Маргарита? Марго? Да ни о чем, пожал плечами воробьев. Мы сидели пили чай. Она больше молчала, а я жаловался на Вику, на свою жизнь. О цветах говорил. — А вы ей дарили цветы? — Цветы? Да, конечно. Знаете, маленькие такие букетики из комнатных растений, совсем крохотные. Их легко было за пазухой прятать, если что. — Зачем дарили-то? Она ведь была так несчастна. Я это понимал и хотела ее утешить чисто по-человечески. — Значит, все-таки несчастна. Она знала, что такое несчастная любовь. Все женщины это знают. По-разному. Что? По-разному знают. Одни прошли, как нелюбимый предмет в школе, и забыли, а другие всю жизнь повторяют, как отчи наш», то есть как молитву или заклинание, и утром, и перед сном, это когда на всю жизнь, или обидели очень. И она никогда не говорила, что хочет, например, этого человека найти. Может, отомстить вдруг захотела. Нет, ничего такого не говорила. А вы кого-нибудь не встречали у нее? Случайно. Пришли, например, без звонка, а там мужчина. Нет. Хотя... Кого? Я видел у нее как-то раз одного мужчину, шепотом сказал Воробьев. Молодого. Лет двадцати с небольшим. Хотя мне могло так показаться. У меня ведь зрение слабое. Случайный любовник? Клиент? Послушайте, я не лез в ее дела. А про маньяка Марго никогда не говорила. Про какого еще маньяка? Который ее преследовал. Никто ее не преследовал. Что, разве она не нервничала? Нет, представьте себе. А когда вы ее видели в последний раз? Еще перед тем, как убили Лилю. Потому что Вика уж очень сильно начала ругаться по поводу тех денег, что я тратил на Марго. Конечно, она не знала, куда уходят эти деньги, но я испугался. И ходить к Марго перестал. А потом началось это. Ну, их всех начали убивать. Как выглядел этот молодой мужчина? Да зачем вам? Как? «Обычно выглядел. Я плохо вижу», — напомнил воробьев. «Волосы темные, светлые», — спросил Алексей, припоминая, что одноклассник Марго Коля Суханов был блондином. «Темные. Очень молодой, я же говорю. Я видел-то его всего один раз. Воскресенье. Зашел случайно, когда Вика в магазин ехала с девочками, а его увидел, сказал, что за солью зашел по-соседски, мол, неохотой за пустяка в магазин бежать. Соврал, да, чтобы не мешать. Я же понимаю, что она зарабатывала как могла, поэтому и сам деньги давал. Это было ее свободное время, а она его на меня тратила, на мои жалобы, хотя могла бы заработать. Я и принял эти правила. Да, вспомнил, когда я сказал, что зашел за солью, Марго послала меня на кухню. Мол, там на столе солонка. Я вошел, а рядом с ней какой-то предмет. Я же близорудий машинально взял в руки гляну. И что это было? Карточка с булавкой, чтобы пришпиливать к одежде, как у всех продавцов, этот, как его, бэдж. Что? Я не знаю, как это называется. Я просто машинально поднес карточку к глазам, прочитал фамилию. Она была крупными буквами написана, и положил обратно, потом отсыпал для виду немного соли и ушел. — Что за фамилия? — напряженно спросил Алексей. — Шипов. Имени не помню. Должность, место работы. Остальные буквы были гораздо мельче. Я не стала их разбирать. Зачем? — Вы извините, мне пора. Там Оленька с младшей сидит, дочка. А меня еще и Анашкин ждет. Документы. Что? Дайте мне документы. Воробьев послушно полез в карман. Алексей взял у него бумаги, порвал их, потом смял и бросил в корзину с мусором. Туда же отправил пластмассовые стаканчики с остатками кофе и опустевшие бумажные тарелочки. — Все, пойдемте. — Вы хороший человек. С чувством сказал Воробьев. Ведь я и сам переживаю. Я просто пытаюсь быть мужчиной, как хотела, Вика. Да для этого не надо вымогательством заниматься. А что надо? Не знаю. Нет человека, который с собой доволен. Я, например, тоже хочу быть настоящим мужчиной, а поступаю иногда совсем по-детски. Выращивайте вы лучше свои цветочки, Петр Александрович. И продавайте их. Сейчас многие экибаны интересуются. Но я не занимаюсь икебаной. Так займитесь. Они перешли через дорогу. И тут Алексей подумал, что Барышеву про его художество знать вовсе не обязательно. Сам же посоветовал Сереге взять Воробьева с поличным. И вдруг сменил тактику. Еще и совет Петру Александровичу дал, как в тюрьму не сесть. Детей стало жалко. А вдруг это все-таки он маньяк? Человеку в душу не влезешь. — Давайте подойдем к дому с разных сторон, Петр Александрович. Вас где ждут? — Дома, в подъезде. — Возле дома. Он в машине должен сидеть. Я пойду вперед, а вы подождите минутки три. «Спасибо — Спасибо! — крикнул ему вслед Воробьев. — Не знаю, кто вы такой и что вам на самом деле нужно. — Но спасибо! — Чертов цветовод! — буркнул Леонидов в воротник куртки. — А вдруг это все таки он? Все цветы мне надоели. Я чего-то не догоняю. Или, может быть, просто устал? Нельзя быть коммерческим директором крупной фирмы и одновременно вести частное расследование. Сам же не любил самодеятельности и всех этих сыщиков доморощенных на дух не переносил и вот на тебе в лес снова в лес не в свое дело может этому цикламену лучше в тюрьме сидеть у меня в голове все смешалось не мысли а сплошная каша цифры падение прибыли прирост прибыли желтые целлофановые пакеты женские туфли тридцать девятого размера цветы Цветы. Где бы найти время и почитать эту книжку про Экибану и искусство составления букетов? Убийца снял с мертвой женщины ботинки и опустил ее голые ноги в воду, почему-то только у одной у лилии, или просто вода была поблизости. Определенно он как-то связан со, с цветоводством, и в голове у него все перемешалось. У меня тоже. Леша, опять ты ходишь зимой без шапки. Леша, ты заболеешь. Сколько времени я уже не болел. Этим проклятым гриппом все переболели. И Сережка, и Ксюша, и Барышев. Нет, Барышев не болел, он ничем не болеет. Здоровый черт. А ведь в Москве эпидемия, особенно неприятный грипп. А, Б или С. Каким-то я уже болел. Температура под сорок, в голове гудит. Такое ощущение, что на меня набросилась комариная стая. — Леша, ты опять ходишь зимой без шапки? — Уже не хожу. Уже лежу под одеялом и глотаю что-то обжигающее из чашки. А мне ведь завтра утром надо рано вставать. Никуда ты не пойдешь. — Кыш, налетели пернатые. — Кто, Леша? — Комары. У тебя бред. Ты посмотри на градусник. 39,9. и девять. Сашенька, я умру. Я вызову тебе врача. Тебе сделают укол. Укол. Кто сделает мне укол? Девушка Маргаритка, которая не стесняется раздетых мужчин. Вот она входит. Такая красивая. Светлые волосы распущены по плечам. У нее на ногах туфельки 39 девятого размера. Нет, черные сапоги, голени обтянуты блестящей искусственной кожей. Она достает шприц, улыбается. Повернитесь на живот, мужчина. Нет, только не это. Леша, да что же ты так кричишь? Я не хочу, чтобы она мне делала укол. Не хочу. Это преступление. Ваш больной очень плохо себя ведет. Ай, вот и все. У тебя спит, а значит, мы умрем. У тебя это был не ее пакет. Вот и все. Желтый пакет с подсолнухами. Анальгин с димедролом. Должно быстро подействовать. Он сейчас уснет. Бедненький. Мужчины не любят болеть. Да, мужчины не любят болеть. Поэтому их надо усыплять делая эти гнусные уколы, чтобы удержать в постели анальгином с димедролом. А ведь на мгновение все стало таким понятным, как и раньше, в детстве. Я встряхнул калейдоскоп, прижался к нему глазом, и разноцветные стеклышки составили такой красивый и такой правильный узор. Желтый подсобный. И я разгадал головоломку.